Восточноевропейская неаутентичность Их появление прольет свет на устойчивую русофобию в Восточной Европе. И опять же, я не забываю о котыне и других ужасах, совершенных советской властью. Но помню о том, что так называемые средние классы, которые сегодня составляют основу демократии западного типа на Востоке и привели свои страны в НАТО, обязаны существованием коммунистической меритократической системе, россиянам, осуществляющим контроль их обществ в течение 55 лет. Ненависть к России, как мне кажется, отражает некую неаутентичность. Я не знаю, что это – чувство вины или синдром самозванца. Я открываю здесь путь для исследования, даже если в самом ближайшем настоящем мы должны серьезно отнестись к этой русофобии, особенно в Польше, которую нельзя объяснить только давними страницами истории. Если бы Польша вступила в войну против России в поддержку Украины, ее возглавили бы представители среднего класса, сформированного Россией. Это видение польской демократии, порожденное в конечном счете социальными преобразованиями советской эпохи и украиноязычных средних классов, также возникших в советскую эпоху, помогает нам понять, почему Польша и Украина смогли на время забыть свои исторические разногласия и простить друг другу тот не столь уж далекий период, когда украинцы Запада и Центра были холопами польских панов. Неаутентичность, которую я вменяю в вину восточным средним классам, может быть подкреплена еще одной дополнительной деталью. Реинтеграция народных демократий в западный мир вернула им статус угнетенной периферии, специализирующейся на самых неблагодарных видах экономической деятельности. В средние века это было сельскохозяйственное производство, в эпоху глобализации промышленное производство, обслуживающее в основном Германию. То самое время, когда рабочие классы Западной Европы уничтожались свободной торговлей, в бывших народных демократиях развивался такой пролетариат, о каком сталинизм мог только мечтать. Для определения степени этой промышленной специализации давайте выясним, какая доля трудоспособного населения занята во вторичном секторе в Западной Европе. Сначала рассмотрим наиболее очевидные западные страны. Эти цифры, как и следующие, относятся к 2021 году. Источник – Всемирный банк. В Великобритании и Швеции во вторичном секторе занято 18% работающего населения, во Франции – 19%. В Германии и Италии – двух странах, которые сильнее противостоят деиндустриализации и сохраняют уважение к ручному труду, вторичный сектор более важен 27 – 27% в Италии, 28% в Германии. Но по мере продвижения в Восточную Европу, то, что на Западе является потолком, становится дном. В Словении в промышленности занято 30% трудоспособного населения, как и в Румынии. В Северной Македонии, Болгарии, Польше и Венгрии – 31%. В Чехии и Словакии этот показатель возрастает до 37%. О чем свидетельствует эта промышленная специализация? о том, что в простом отождествлении Восточной Европы с Западной есть нечто ложное и, опять же, неаутентичное. Интеграция в Европейский Союз этих стран, пусть и демократизированных, но со своими средними классами, порожденными коммунистической меритократией и глобализованными пролетариями, не была добавлением к западноевропейским национальным государствам, похожих на них восточноевропейских национальных государств. Напротив, в Западную Европу были привнесены общества с разной историей, и они остаются таковыми по сей день, а в некоторых регионах эти различия только усилились. Взрыв русофобии, сопровождающийся стремлением вступить в ЕС и НАТО, отнюдь не выражает подлинной близости к Западу, а равнозначен отрицанию исторической и социальной реальности. Эта русофобия процветала, несмотря на то, что Россия уходила без боя, проявляя даже некую элегантность. Она сохраняется, хотя российские лидеры, избавившись от сателлитов, которые оказались обузой на их шее в период с 1945 по 1990 год, не собирались возвращать туда свои танки. Доминик де Вильпен однажды сказал мне, что в 2003 или 2004 году, когда Путин, Шредер и Ширак выступали против войны в Ираке, Путин заявил им, «Да, нам в России сейчас достаточно непросто, но однако нас утешает тот факт, что возиться с поляками теперь придется вам». Доминик де Вильпен, бывший премьер-министр Франции, 2005-2007 год, при президенте Шираке. Путин был настроен оптимистично. Сегодня неизвестно, отправила ли Польша 10 или 20 тысяч добровольцев в Украину, где они воюют против российской армии. После написания этих строк я случайно перечитал предисловие Дэвида Шенбаума к французскому переизданию «Коричневой революции», его блестящей книги о фактической социальной демократизации Германии в условиях нацизма. Я там нашел эту поразительную интуицию. Для посткоммунистических Польши, Венгрии и, возможно, даже Словакии это совсем другое дело по сравнению с Восточной Германией. Сильно аграрные, феодальные, яростно антисемитские, авторитарные и иридентицкие до войны они вышли из четырех десятилетий коммунизма и советской гегемонии, последовавших за конфликтом такими же нормальными и отличными, как была республика в Бонне во времена... Аденауэра по сравнению с Германией, Кайзера или Гитлеровской империей. У меня нет ни квалификации, ни необходимой энергии, чтобы приступить к исследованию Красной революции и ее воздействия на посткоммунистическую Европу. Но если эта книга сможет привести в движение воображение исследователя, я буду этому очень рад». Со своей стороны я был поражен, услышав уже в 2000 году разговоры о модернизации Восточной Европы в период советского господства, следовательно, российского господства. Прагматическая интуиция Шанбаума, которому, как теперь понимаю, я многим обязан в интеллектуальном плане, подтверждает мою мысль, что упорная русофобия бывших народных демократий может быть просто результатом неосознанного, неприемлемого, недопустимого и подавляемого исторического долга перед бывшим оккупантом.